дублет пожал на прощание остренькими плечами и понизил голос. «Кажется, они сами не знают». Он показал глазами в потолок и вытер тонкие мокрые губы. «Но никакого мальчишества, граф!» На углу пьяца «Мерката» рыночной площади прохладно сверкнула кондитерская. Джулио скользнул взглядом по дорогой витрине из цельного стекла, и в голове нарисовался мусульманский витиеватый купол мороженого. Джулио сглотнул, во рту словно перекатился сухой клочок сена. Впереди серьезный разговор. Сурово подумал Джулио, мысленно осеняя сатанинский купол крестным знамением. Решительно двинулся мимо кондитерской... Он сделал левое плечо вперед и ступил в распахнутую дверь. На Мальте к услугам ордена имелось все — от левантийских пряностей до шерасских портьер. На Мальте не имелось одного — вкусного мороженого. Добиться качества от тупых мальтийских кондитеров не умел сам маркиз Григориан — жуликоватый провиант провиантмейстер ордена госпитальеров. В кондитерской сразу сделалось тесно. Джулио с размаху сел за столик, так что столик отскочил на добрый морской фут. Робертино пристроился сбоку. Джулио забросил ногу за ногу, нервно заброванил пальцами по поверхности. Подлетел кельнер. — Четыре порции ванильного, — сказал Джулио. Старушка за соседним столиком вздрогнула и, втянув голову в плечи, испуганно посмотрела на Литу. От смущения рыцарь грохнул во всю силу легких. Господин с пробором, чавкавший поодаль, перестал жевать, подумал с минуту и бесшумно продолжил. Джулио каменно поглядел сквозь стекло на улицу, на вывеску с противоположной стороны, где с неаполитанским юмором значилось «золото, бриллианты и другие излишества». Старушка, поджав губы, вернулась к запотевшему вазону. На вывеске для убедительности была нарисована диадема, сильно смахивавшая на собачий ошейник. Желтые лучи, изображавшие сияние, наводили на мысль, что ошейник предназначен для бойцовых пород. «Изящество — это очень верно», — подумал Джулио. И под диадемой вдруг увидел ангела. Склонив каштановую головку, ангел остановился перед витриной и в упоение смотрел на каскады эклеров, безе, профитролей и шоколадных маркиз. Джулио так поразился, что перевел глаза на ближайший посторонний предмет, словно глазам не хватило воздуха. Ближайшим предметом снова оказалась старушка. Она вдохновенно укладывала куски мороженого меж золотых челюстей и после каждого захода воспитанно обтирала губы кумачевым платочком. Рядом на столе лежала нарядная коробочка. Джулио бездумно потрогал родинку возле губ, родовой знак материнского рода Висконти. Ангела, казалось, в особенности привлекал напомаженный пасхальный пирог в центре. В снежную гладь помадки безжалостно вонзился ценник на деревянном копье. Застекленный лик ангела в меховой пелерине поражал нездешним спокойствием, как ранняя перенейская пороша над буйными красками осени. Посетители словно по команде глядели на ангела. «Мех», — мечтательно сказал Робертино, — «в Неаполь шикарно». Ангел, словно услышав, поднял головку и стал глядеть сквозь стекло внутрь. По стеклу играли, отсвечивая блики неаполитанского полдня. Ангел склонил головку на другое плечо, стараясь меж бликами рассмотреть внутренность кондитерской. Крупные светло-каштановые локоны, перехваченные повыше лба жгутом лилового шелка, колыхнулись. По серебристой пелерине голубые глаза ангела, два правильных круга с татарскими выточками у переносицы широко и лениво смотрели насквозь, потом ангел с ангельским же равнодушием потерся щечкой о пелерину и отвернулся.